А старуха-то, похоже, ещё немного и начнёт меня за шеринку хватать. Берд Трепас с головой ушла в воспоминания, в получение с восторгом принялась рассказывать, как встретила на Лионском вокзале Жермента Эффер, и та ей сказала, что при людее караранжевым ромбом чрезвычайно интересная вещь, и что она поговорит с Маргеритлон о том, чтобы включить её в свой концерт. Вот был бы успех синьора Ливейра. Одлённые посвящения, но вы знаете, каковы импрессари, без совестные тираны. Даже самые лучшие исполнители их жертвы. Валентин считает, что какой-нибудь молодой пианист, не подпавший ещё под их власть, мог бы, впрочем, и молодые и старики одна шайка. А может, вы сами как-нибудь на другом концерте? Я не хочу больше выступать, сказала Бертрыпа, отворачивая лицо, хотя Оливейра и сам старался не смотреть на неё. Позор, что я всё ещё вынуждена выходить на сцену, представлять слушателям свою музыку. Мне пора стать музой. Вы меня понимаете, музой, которая вдохновляет исполнителей. Они сами должны приходить ко мне, просить позволения исполнять мои вещи, умолять меня. Вот именно умолять. А я бы соглашалась, потому что считаю, мои произведения это искра, которой надлежит воспламенить чувства публики и здесь, и в Соединенных Штатах, и в Венгрии, да я бы соглашалась. Но прежде пусть они добиваются этой чести исполнять мою музыку. Она изо всех сил сжала руку Альвеира, который почему-то решил идти по улице Сенжак и теперь тащил по ней пианистку. Холодный ветер бил в лицо, дождь залиплял глаза и рот, но для Берта трепа похоже любая погода была ни по чем. И повиснув на руке у Оливейры, она продолжала бормотать время от времени икая, и кая, и раздражаясь не то презрительным, не то насмешливым хохотом. Да нет же, она живёт вовсе не на улице Сен-Жак. Какая разница, где она живёт? Она готова ходить вот так всю ночь, подумать только, что более 200 человек пришло на первое исполнение синтеза. Валентин станет беспокоиться, что вас долго нет, сказал Оливейра. Сирис подумать, каким образом вырулить на правильный путь этот затянутый в корсет шар этого ежа, спокойно катившего по улице навстречу ветру и дождю. Из длинного прерывающегося монолога, как будто следовало, что Берт Трепа живёт на улице Эстрапад. Совсем уже запутавшийся Оливейра протёр глаза от дождя, И попытался сориентироваться, как какой-нибудь герой Конрада, застывший на носу корабля. Ему вдруг стало ужасно смешно, в пустом желудке сосало, мышцы сводило судорогой. Рассказать Вонгу ни за что не поверит. Смеяться хотелось не над Берт Трепа, которая продолжала подсчитывать гонорары, полученные в Монпелье и в Пу, то и дело поминая золотую медаль. И не над собственной глупостью, которую совершил, предложив проводить её домой, он даже не очень хорошо понимал, что вызывало смех, что-то случившееся ещё до всего этого, гораздо раньше, и даже не концерт, хотя, наверное, смехотворнее этого концерта ничего на свете не было. Однако его смех был радостью, физической формой выражения радости, как не трудно в это поверить, радостью Всё равно, как если бы Монро смеялся от удовольствия от простого увлекающего и необъяснимого удовольствия. "Я схожу с ума", подумал он, "догулялся с сумасшедшей, заразился, наверное". Не было ни малейших оснований испытывать радость. Вода хлюпала в ботинках, заливалась за воротник. Берт Трэпа всё тяжелее повисал на нём, неожиданно сотрясаясь всем телом точно в рыдании. Каждый раз вспоминая Валентина, она содрогалась и всхлипывала. Верно, это стало условным рефлексом. Всё это не могло вызвать никакой радости ни у кого, даже у сумасшедшего. А Оливейре хотелось рассмеяться и хохотать громко и открыто, но он шёл осторожно, поддерживая Берт Трепа, вёл её по тихой кулисе Эстрапад к дому номер 4. Невозможно было представить это и тем более понять. но все было именно так главное довести Бертры Пада от дома четыре на улице Страпат по возможности уберегая ее от луж и провести сухой под водопадами которые не звергались с крыши на углу улицы Клатильд предложение пропустить рюмочку у нее дома вместе с Валентином уже казалось Оливье вовсе не глупым все равно придется вволакивать артистку на пятый или шестой этаж ходить в квартиру, где Валентин вполне возможно и не разжег еще огня, но там, наверное, ждала их чудесная саламандра, бутылка коньяку и можно было сбросить ботинки и вытянуть ноги поближе к огню и говорить об искусстве, о золотой медали. Глядишь, как-нибудь вечером он снова сможет заглянуть к Бердтрепа и к Валентину, на этот раз со своей бутылкой вина, посидеть с ними, подбодрить стариков. Это почти то же самое, что навестить старика в больнице. сходить куда-нибудь куда раньше ей в мыслях не было пойти в больницу или на улицу эстрапат раньше до того как возникло это чувство радости и стало ужасно сводить желудок до того как рука словно проросшая под кожей начала эту сладкую пытку надо спросить Вонга про руку словно проросшую под кожей дом четыре верно да вон тот с балконом сказала Берт Трепа Постройка XVIII века. Валентин говорит, что Нинон де Ланкло жила на четвертом этаже. Он столько врет. Нинон де Ланкло. О, да, Валентин врет, как дышит. Дождь почти перестал, вам не кажется? Немного уныался, согласился Левиера. Давайте перейдем на ту сторону, если не возражаете. Соседи, сказала Бертры, поглянув в сторону кафе на углу улицы. Ну, конечно, старуха с восьмого этажа. Вы себе не представляете, сколько она пьёт. Видите её за крайним столиком, смотрит на нас, а завтра пойдут разговоры. Вот посмотрите, пойдут. Ради бога, мадам сказала Лебеиру: "Осторожно, лужа". "О, я её знаю, и хозяйка тоже, как облупленного. Она из-за Валентина меня ненавидит". "Валентин надо сказать, насолил им". Он терпеть не может старуху с восьмого этажа, и как-то ночью, воротясь пьяный, измазал ей дверь кошачьими какашками сверху до низу разрисовал. Какой скандал был, никогда не забуду. Валентин сидел в ванной, смывал с себя кошачье дерьмо, он и сам весь перепачкался. В такой раж вошёл, а мне пришлось объясняться с полицией. Столько вытерпеть от старухи и от всего квартала. Не представляете, что я пережила, это я-то с моим именем Валентин просто ужасен, большой ребёнок. Оливейра опять увидел господина с седыми волосами, зоп золотую цепочку, и словно вдруг в стене открылся ход. Стоит чуть выставить вперёд плечо и войдёшь, пройдёшь сквозь камень, сквозь толщу и выйдешь к совершенно другому. Рука сдавливала желудок до тошноты. Он почувствовал, что невообразимо счастлив. А может, прежде чем подняться, Мне выпить рюмочку фан-алё, сказала Берт Трипа, останавливаясь у двери и глядя на Оливейро. Прогулка была приятная, но я чуточку замерзла до да ещё дождь. С большим удовольствием, сказал Оливейро, разочарованно. А может вам лучше сразу подняться, снять туфли, ноги-то промокли до щиколоток. В кафе тепло, натоплено, сказала Берт Трипа. Неизвестно вернулся ли Валентин. Может ещё шатается где-нибудь, ищет своих дружков. В такие ночи он становится страшно влюбчивым, просто голову теряет от первого встречного, как уличный пёс, честное слово. А вдруг он уже пришёл и печку затопил, пустился на хитрость Оливейра: тёплый плед, шерстяные носки, вы должны беречь себя, мадам. О, я беззаботна, как трава. У меня же нет денег на кафе. Придётся завтра идти в концертный зал за коше. Примечание: гонораром. Французский конец примечания. По ночам с такими деньгами в кармане ходить неосторожно. Этот район, к несчастью для меня, величайшее удовольствие угостить вас в кафе тем, что вам по вкусу, сказала Ливеира. Ему удалось впихнуть Берт трепав в дверь. Из подъезда несло теплой сыростью, пахло плесенью, а может даже и грибной подливкой. Ощущение радости потихоньку улетучивалось, как будто оно могло бродить с ним только по улицам, в дом не входило. Надо было удержать радость, она отлилась всего несколько минут, и это было такое новое чувство, такое ни на что не похожее. В тот момент, когда он услыхал про Валентина, смывающего себя в ванной кошачье дерьмо, он почувствовал вдруг, что может шагнуть вперёд, по-настоящему шагнуть, но ноги тут были ни при чём. Просто вступить в толщу каменной стены, войти и испастись от всего этого. от дождя лупившего в лицо и от воды хлюпающей в ботинках. Невозможно понять, как всегда бывает, когда понять просто необходимо, понять, что это за радость и что за рука под кожей сжимающий желудок, и откуда надежда, если, конечно, подобное слово уместно, если, конечно, возможно применить к нему туманно неуловимое понятие надежда. Всё это было слишком глупо и невероятно прекрасно. И вот теперь оно уходило, удалялось от него под дождём, потому что Берт Трепанни приглашала его к себе, а отсылала в кафе, возвращала в сложившийся порядок дня, ко всему тому, что произошло за день, в Кривелю, к набережной Сена, к намерению идти куда глаза глядят, к старику на силках, к плохо отпечатанной программке концерта Кросс-боп и в одех люпающей в ботинках Движением руки, таким медленным, словно он сваливал с плеч гору, Альвеира указал на два кафе, разбивавших на углу ночной темень. Но а ей, как будто уже все расхотелось, и Берт трепа забормотала что-то, не выпуская руки Альвеира и поглядывая украдкой в сторону тонувшего во мраке коридора. Вернулся, сказала она вдруг и уставилась на Альвеира сверкавшими от слез глазами. Он там наверху, я чувствую. И ни один уверенно. Каждый раз, когда я выступаю на концерте, он путается со своими дружками. Пальцы впивались Оливейре в руку, она тяжело дышала и всё время оборачивалась, вглядываясь в потёмке. Сверху донеслось приглушённое мяуканье. Бархатные лапы у пруга проскакали по крутой лестнице. Оливейра не знал, что сказать и достал сигарету, старательно раскурил. У меня нет ключа. сказала Берт Трепа совсем тихо, почти неслышно. Он никогда не оставляет мне ключи, если собирается на свои делишки. Но вам необходимо отдохнуть, мадам. Какое ему дело до меня? Плевать ему, отдыхаю я или погибаю. Наверное, затопили печку и жгут уголь. Мой маленький запас угля, который подарил мне доктор Лимоан. Они там голые-голые в моей постели, какая гадость. А завтра мне убирать. Валентин, наверное, изоблевал весь матрас, он всегда А завтра мне, как всегда, мне завтра кто-нибудь из ваших друзей не живёт поблизости, чтобы вы могли переночевать у них, спросил Оливейра. Нет, сказала Берт Трепаг, взглянув на него искоса. Поверьте, юноша, большинство моих друзей живут в Неи, а здесь одно старое отребие, вроде иммигрантов с восьмого этажа, низкие людишки, хуже некуда. Если хотите, я могу подняться и попросить Валентина открыть, сказала Оливейра. А вы пока в кафе подождите, всё уладится. Как же уладится, проговорила Берт Трепа, заплетающимся словно с перепоем языком. Не откроет он, я его знаю. Будут сидеть в темноте и даже не откликнутся. Зачем им свет? Свет они потом зажгут, когда Валентину убедится, что я ушла ночевать в гостиницу или в кафе. Я постучу в дверь посильнее, они испугаются. Не думаю, чтобы Валентин хотел скандала. Ему всё равно, когда он принимается за своё, Ему становится абсолютно всё равно. Тогда он готов вырядиться в моё платье и отправиться в полицейский участок, распевая марсельезу. Один раз так чуть было не случилось. Спасибо Рабер из соседней лавочки вовремя перехватил его и привёз домой. Хороший человек был Рабер. Наверное, у него тоже свои причуды были. Вот он и понимал других. Позвольте я поднимусь наверх, настаивал Оливейра. Вы подождите в кафе на углу, я всё улажу. Нельзя же вам тут стоять всю ночь. Свет в коридоре зажёгся в тот момент, когда Берт Трипас собиралась риско возразить. Берт Трипад отпрянула от Оливейро и торопливо вышла на улицу, а тот остался в подъезде, не зная, что делать дальше. По лестнице сбежала парочка, промчалась мимо, не глядя на Оливейро, и устремилась к улице Туэн. Берт Трипа нервно озираясь, снова укрылась в подъезде. На улице лило как из ведра. Не испытывая ни малейшего желания делать это, однако решив, что иного выхода нет, Оливейро двинулся вглубь коридора к лестнице. Он не сделал и трех шагов, как Берт Трепа схватил его за руку и развернул в сторону двери. Мольбы, запреты, приказы, слова и восклицания слились в сплошное неясное кудахтанье. Оливейро позволил увести себя от лестницы, сдался и не возражал. Свет было погашен и снова зажегся. И послышались голоса на втором или третьем этаже, прощались. Берд Трипа выпустила Оливейро и припала к дверному косяку, делая вид, будто застёгивает плащ и собирается выйти на улицу. Она не шевельнулась, пока двое мужчин, спускавшихся с лестницы, не прошли мимо неё, по пути без любопытства поглядев на Оливейро и бормоча "пардон" на каждом повороте. Примечание: извините, французский конец примечания. Боливейра подумал, не броситься ли без оглядки вверх по лестнице, но он не знал, на каком этаже живёт Берт Трепа. И снова в темноте он яростно затянулся сигаретой, ожидая, чтобы в конце концов что-то произошло или чтобы не произошло ничего. Даже сквозь шум ливня до него всё явственнее доносились всхлипывания пианистки. Он подошёл, положил руку ей на плечо. Ради бога, мадам Трепа, не расстраивайтесь. Скажите мне, что можно сделать, ведь должен быть какой-то выход. Оставьте меня, оставьте меня, шептала артистка. Вы совсем измучена, вам надо поспать. Пойдемте в гостиницу. У меня тоже нет денег, но я договорюсь с хозяином и уплачу завтра. Я знаю одну гостиницу неподалеку на улице Валлет. В гостиницу. Берт Трепа повернулся и посмотрел на Оливейро. Конечно, это плохо, но переночевать-то надо. Вы хотите затащить меня в гостиницу? Я только провожу вас до гостиницы и договорюсь с хозяином, чтобы вам дали комнату. В гостиницу вы хотите затащить меня в гостиницу? Я ничего не хочу, сказал Лебеир, теряя терпение. Я не могу вам предложить свой дом по той простой причине, что у меня нет дома. Вы не даёте мне подняться к вам и сказать Валентину, чтобы он открыл дверь. Вы хотите, чтобы я ушёл? В таком случае, спокойной ночи, как знать, сказал он, всё это еле только подумал. Никогда еще он не был так далек от того, чтобы проговорить эти слова, которые в другом случае сразу же слетели бы с его губ. Не так ему следовало поступить. Он не знал, как надо действовать, но только не так. А Берт Трепа смотрела на него, вжавшись в дверь. Нет, он ничего не сказал. Он стоял, не двигаясь, рядом с ней все еще желая, как это ни дико помочь, сделать что-нибудь для Берт Трепа, которая смотрела на него сурово. и почему-то подняла руку, и вдруг рука хлестнула Оливейру по лицу. Тот в смущении отпрянул и почти уклонился от пощёчины, только скользнули по лицу точно кончик хлыста тонкие пальцы и царапнули ногти. В гостиницу, повторила Берт Трепа, вы слышали, что он мне предложил? Она обернулась к тёмному коридору, вращая глазами. Её ярко накрашенный рот двигался как бы сам по себе. жил собственной жизнью, и растерянному Оливейре вдруг показалось, что он видит руки маги, пытающиеся вставить свечу ракомодуру, а тот со страшными воплями извивается и сжимает попку. Берд Трепа двигал ртом, сверлило глазами темноту коридора, невидимую аудиторию и трясла головой так, что дурацкая высокая причёска ходила ходуном. Бог с вами, бормотал Оливейра. проводя рукой по немного кровившей царапине. Как вы могли такое подумать? Но она могла такое подумать, потому что она выкрикнула всё это и в коридоре снова зажёгся свет, потому что слишком хорошо знала, какие развратники привязываются на улице к ней и ко всем порядочным женщинам, однако она не позволит. Тут дверь привратницкая приоткрылась, и Оливейра увидел в щели морду, как у гигантской крысы. а хищные глазки жадно впились в него, не позволят, чтобы чудовище, слюнявый сатир, приставал к ней у двери ее собственного дома. Для чего же тогда полиция, для чего правосудие? Кто-то спускался сверху во всю прыть, и вот уже цыганистый курчавый мальчишка повис на перилах и радостно пялился. И если соседи ее не защитят, то она и сама способна заставить уважать себя. Не впервой ей давать отпор распутнику, растленному эксгибиционисту, который на углу улицы Турнефор Оливейра заметил, что все еще сжимает в пальцах сигарету наполовину выкрушившуюся и давно затухшую под дождем. Прислонясь к фонарю, он поднял к верху лицо, чтобы его омыло дождем. В таком состоянии невозможно сосредоточиться, дождь заливает лицо. Он медленно побрёл по улице, низко опустив голову и застегнув куртку до самого подбородка. Как всегда, вторник вонял гнилью, дубильней. Оливейра ни о чём не думал, шёл и словно видел себя со стороны: огромный чёрный пёс бредёт под дождём, тёмное существо на неуклюжих лапах, в клочках свалявшейся шерсти тяжело ковыляет под дождём. Время от времени он поднимал руку и проводил ею по лицу. а потом и это перестал делать и дождь заливал ему глаза а он только иногда выставлял нижнюю губу и пил соленую влагу бежавшую по лицу а когда много позже около ботанического сада он вернулся к памяти ко всему что случилось за день старательно и в подробностях просмотрел минуту за минутой то подумал что в конце концов не таким уж он был дураком когда испытал радость провожая домой старуху и как положено расплатился за свою нелепую радость. Теперь-то он, конечно, станет карить себя за то, что сделал и разбирать на части сойденное до тех пор, пока не останется то, что останется всегда. Дыра, в которую точно ветер свечет время, нечто постоянное и неопределенное без четких границ. Хватит литературы, подумал он и подсушив немного руки в карманах брюк, стал доставать сигарету. Хватит играть. Жонглировать словами, обойдемся без этих ослепляющих сводников. Было и прошло. Берт Трепа. Конечно, это глупо, но как бы хорошо было подняться и выпить рюмочку вместе с нею и с Валентином, сесть к печурке и сбросить башмаки. По сути дела и радости-то была только от этого, от мысли, что вот сниму ботинки и носки высохнут. И полный провал, парень, ничего не попишешь. Ну что ж, раз так надо идти спать. Другого выхода не было да и не могло быть. Коледал себя так провести, значит, способен вернуться домой и как сидел, коней отходить всю ночь от ребёнка. Оттуда, где он оказался до улицы Самирар, подождю минут 20 ходу не меньше, и лучше бы зайти переночевать в первую попавшуюся гостиницу. А вдобавок спички не загорались ни одна. Смех да и только. В скобках глава сто двадцать четвертая.